Глава двадцать Решившись, наконец, поговорить с Глебом, спускаюсь вниз. И чем ближе я подхожу к его кабинету, тем четче слышу какой-то громкий разговор. Это голоса Глеба и его матери. Они очень эмоционально что-то обсуждают, но как только замечают меня, сразу замолкают. «Я хотела поговорить, но могу чуть позже зайти еще раз». Заглядываю в кабинет. Нет, нет, проходи, все нормально. Мы с мамой как раз закончили. Ведь закончили же, да, мам? В конце, надавливая тон интонацией, намекая, чтобы Юлия Сергеевна ушла. Нет, мы не закончили, но мы можем продолжить чуть позже этот разговор. Юлия Сергеевна одаривает моего бывшего мужа строгим взглядом, а после забирая Тасю у Глеба и выходит из кабинета. Прости, я, правда, не хотела мешать. Неловко мнусь и начинаю сильно нервничать, когда мы остаемся совсем одни. Все хорошо. Не стой там, присаживайся. Указывает Глеб на диван. Я благодарно киваю и сажусь напротив него. Глеб прочищает горло и начинает первым говорить, после того, как я затянула момент с молчанием. Так о чем ты хотела поговорить? «Да, я хотела сказать...» «В общем, я думаю, что нам с детьми пора уже возвращаться домой». Он сразу хмурится, не отвечает ничего. Я вижу, как ему сложно и как он старается сдерживать свой гнев. То, что он злится, я точно знаю. Слишком долго жила с ним под одной крышей. «Почему?» — задает он, наконец, вопрос. «Что значит «почему?» — смотрю на него, не понимая». «Почему сейчас, Кать?» «Глеб, прошу, не усложняй. Ты и так знал, что мы переезжаем временно. И лишь для того, чтобы дети про тебя узнали, чтобы они привыкли к тебе и к твоим родителям. Все это случилось. У нас получилось. Они полюбили тебя, твоих родителей. Нам больше незачем здесь оставаться». Желваки заходили на скулах Воронцова. Он резко отворачивается от меня и встает напротив окна. Открывает его и часто дышит, вдыхая свежий воздух. «Это все из-за него? Вы теперь по-настоящему вместе? Вы все-таки поженитесь?» Спрашивает, не оборачиваясь. «Глеб, ты не заслуживаешь этого, но я хотела бы все-таки кое-что рассказать тебе. Мне тоже непросто в данную секунду, но признаться, что у меня ничего не было с Тимуром, все же хочу». Я не хочу нести этот выдуманный, но от этого не менее тяжелый груз. Неожиданно поступает звонок на его телефон, и мелодия громко раздается на всю комнату. Глеб недовольно подходит к столу. Видно было, что он собирается сбросить, но когда увидел, кто звонит, сразу нахмурился. Не отвечал на звонок, но и не сбрасывал. Если я мешаю, то могу уйти. Не хочу его отвлекать от дел. Нет, стой. Это... это номер твоей матери. Мамы? Осторожно переспрашиваю, задержав дыхание. Да. З зачем она тебе звонит? Ч чего хочет? Ты с ними до сих пор поддерживаешь связь? От неожиданности я начинаю заикаться. Нет, я после нашего развода не разговаривал с ними больше. Спокойно отвечает, видя мою нервозность. Тогда... «Не знаю, но сейчас узнаю». И Глеб подносит телефон к уху. «Да, я слушаю вас». Я не слышу, что говорит ему мама, но внутри меня мигом просыпается та самая маленькая девочка, которая когда-то любила ее, которая до сих пор скучает и страдает от предательства. Она же не всегда была такой, какой я помню ее при нашей последней встрече. Она любила меня, заботилась и берегла. Но в какой-то момент все изменилось. Я перестала представлять для нее ценность. И это сложно принять, но еще сложнее забыть. Несмотря на это, та девочка, маленькая я, все равно продолжает глупо скучать. Она не хочет принимать, что мамы у нее больше нет, не хочет понять, что ее больше не любят. Мне становится не по себе. Поднимаю глаза высоко и отхожу к окну, чтобы не разрыдаться. Я понял. Хорошо, я помогу. Говорит Глеб и кладет трубку. Когда слышу последнее слово, что-то внутри надрывается. Мне становится страшно. В голову лезут сразу страшные вещи. Что? Что она сказала? Голос предательски дрожит. Я полностью выдаю себя перед Глебом. Он смотрит с сожалением, видит мою боль и отводит виновато свои глаза. Твоя бабушка. Она попала в больницу. Я не понял, что именно, но там что-то с сердцем. Ей операция срочная нужна. Я не выдерживаю накала, чувствую слабость в теле и ноги больше не держат. В последний момент хватаюсь за подоконник, чтобы хоть как-то смягчить падение. «Катя!» – слышу испуганный голос Глеба. Он успевает меня поймать поднимает и аккуратно укладывает на диван открывает дверь громко зовет кого то а после возвращается и обнимает руками мое лицо катя котенок не закрывай глаза говори говори со мной черт ну где вы там ходите голос глеба очень тревожный пока он пытается привести меня в сознание мой мозг подбрасывает мне воспоминания связанные с бабулей такие яркие теплые О том времени, когда я еще была маленькой. Я, словно кожа, ощущаю ее прикосновение прямо сейчас. Ее теплые и мягкие ладошки, которыми она гладила меня по лицу перед сном. А утром, этими же руками, она расчесывала мне волосы и заплетала их в косу. Ее запах такой родной и знакомый. Господи, неужели я схожу с ума? Или, быть, может, я умираю? Если нет, Ну как объяснить, что я чувствую ее запах? Разве такое возможно? Катя, Катя, котенок, ну давай же, просыпайся. Не пугай меня так. Я же умру, если с тобой что-то случится. Да где же, мать вашу, носят эту скорую, блядь? Почему? Почему наша тырь не помогает? Она открывает глаза, но снова закрывает быстро. Осторожно уточняет кто-то, но голос не могу узнать. Возможно, кто-то из прислуги. А я слышу все. По крайней мере, Глеба слышу. Но полностью восстановиться не получается. Слишком слаба. Мне не хватает сил. А еще так сильно хочется поспать. Не знаю, что дальше было, но проснулась я глубокой ночью. На прикроватной тумбочке горел ночник, благодаря которому я могла видеть, что возле меня в кресле сидит Глеб. Он не спал. И как только понял, что я прихожу в себя, вскочил. «Кать, как ты?» Он взял мою руку двумя своими и поцеловал. После одна его рука начала ласкать костяшками пальцев мою скулу. «Ты до чертиков напугала меня!» Х -х -х, «Прости, я не хотела». Голос сел, и я буквально хрипела в своей попытке заговорить. Он выглядел измотанным, несмотря на тусклый свет. Я смогла различить синяки под его глазами. Волосы, которые всегда были идеально уложены, сейчас разбросались по лбу. Он искренне волнуется и переживает. Это видно невооруженным глазом. Вот только как? Почему он волнуется за меня? Ведь я была с Тимуром. По крайней мере, он так думает. Почему его не отвернуло от меня? Почему продолжает беспокоиться обо мне? «Просто не делай так больше. Я думал, что потерял тебя». Отвечает и неожиданно хватает мои губы. Короткий поцелуй, и он втягивает в себя мой запах. «Что ты делаешь?» «Молчи. Просто ничего не говори». Отвечает мне в губы и снова целует. А после мы молчим несколько секунд, прислонившись лбами друг к другу. Каждый думает о своем. Но Глеб не думает отстраниться. «Бабушка, что с ней?» Спрашиваю, закрыв глаза. «С ней все будет хорошо. Я обещаю. Просто верь мне». Глеб тяжело и часто дышит. Я чувствую под рукой биение его сердца. Еще немного, и оно точно выскочит из его груди. «Дети?» Спрашиваю встревоженно. «Спят». «Хорошо». Ничего хорошего. Врач сказала, что ты довела себя до истощения переживаниями. Какого чёрта, котенок? Какого? Ты преувеличиваешь. Ты о детях подумала. Что с ними стало бы, если с тобой что-то случится? Он сейчас такой милый, такой хороший, что глупая улыбка сама по себе появляется у меня на губах. У них теперь есть ты, если со мной что-то случится. «Я чуть не сошел с ума из-за твоего обморока. Как думаешь, что со мной стало бы, если тебя не станет?» Он сильнее хватает мое лицо. Его губы медленно проходятся по щеке. А потом я чувствую, как щеки касаются влага. Сначала подумала, что я плачу, но после поняла, что это слезы Глеба. Я замерла. Перестала дышать. Просто не могла поверить в то, что он плачет. Глеб поднял голову, и наши глаза встретились. В его взгляде я увидела страх и незажившую боль. Он боялся и страдал. Не зная, что сказать, протянула руку и вытерла его слезы. Он вздрогнул, но не отстранился. На мгновение между нами возникло ощущение понимания. Он лег рядом. Больше не касался меня, мы просто лежали вместе. Я не спала с Тимуром. Вдруг из меня вылетает то, что я должна была сказать еще вчера. На мое признание он никак не отреагировал, и мне стало не по себе. Ты ничего не скажешь. Он поворачивается ко мне и тянет на себя. Я не сопротивляюсь, позволяю обнять. И только после того, как оказываюсь в его объятиях, он с облегчением выдыхает. Ты, главное, живи. Все остальное не имеет значения. Его слова трогают меня до глубины души. Я не сдерживаю эмоции и начинаю всхлипывать. «Не плачь, прошу тебя!» Шепчет тихо и целует меня в волосы. «Что ты почувствовал, когда я сказала, что спала с Тимуром?» «Это уже не важно. Я хочу знать». «Мне показалось, что я умираю». Я почувствовала, как мое сердце сжалось. Слез стало больше, они теперь градом текут по щекам, пока я продолжаю говорить. «Ты сломал меня, а я тебя. Но мне не стало легче, не отпустила, понимаешь? И я теперь не знаю, как дальше жить с этим. Останься, останься со мной. Давай жить вместе, даже если ты не простишь, если не примешь меня больше никогда». Останься. Я тебя люблю. Люблю сильнее жизни. Мое сердце бьется только ради тебя. Пожалуйста, останься. Пожалуйста, позволь любить тебя. Ты больше никогда не потеряешь доверие ко мне. Дай шанс. Я смогу, смогу вернуть твое доверие. Я клянусь всем, что у меня есть. Я никогда тебя больше не обижу. Глеб, целует мои глаза. Мои щеки, мои руки.